Сегодня утром почувствовал мучительную боль. Дневник гибели империи. Сначала труп Распутина был помещен в склепе Феодоровского собора. Потом его тайно похоронили, недалеко от дворца, под строящейся часовней. Под самым алтарем лег в землю ужасный старец. По-прежнему он был рядом с ними. Из дневника Николая. «21 декабря. Среда». В 9 часов поехали всей семьёй мимо здания фотографии и направо к полю, где присутствовали при грустной картине. Гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря извергами в доме Юсупова, стоял уже опущенный в могилу. Отец Александр Васильевич отслужил литию, после чего мы вернулись домой. Погода была серая, при 12 градусах мороза. Погулял до докладов. Днём сделал прогулку с детьми. Николай был непреклонен извергов Дмитрия и Феликса решено было выслать из Петрограда. Не только страдания жены заставили царя быть твёрдым. Богопротивно убийство для христианина. Да ещё какое? Царские родственники мужика убили. Извергов чествовал остальная Романовская семья. На вокзале Феликса провожал тесть великий князь Александр Михайлович. Как завидовал бедный Дмитрий всем оставшимся в любимом Петрограде. Сколько его родственников и тех, кто остался в любимом Петрограде, вскоре убьют, но уцелеют Феликс и Дмитрий, изверги, высланные из столицы. В первые дни Алекс будто окаменела. Сначала она буйствовала, выкрикивала: "Повесить!", потом стала угрожающе спокойно, почти безразлично. Она поняла: конец. конец, который предсказал старец. И Алекс показывает Нике ужасное завещание старца. Он пытается её успокоить. Все заветы Григория теперь выполняются. Изгоняется нелюбимая императрица и следовательно Григорием Трепов. Ему назначается в премьеры дряхлый Галицин. А это значит, фактическим главой правительства становится любимый другом протопопов. Всё это вызывает бунт в обществе. Идут бесконечные съезды. Городской, земский, дворянский. И все против нового правительства. Пока все ждут революцию, она уже началась. Святой черт оказался прав. Сразу после его смерти началось. Но постепенно Алекс воскресает для борьбы. Именно в это время все чаще она вспоминает, раз Путин был против этой несчастной кровавой войны. И после смерти... Распутин продолжает исполнять ту же роль, предлагать то, о чем в тайниках души мечтает сама Алекс. И Аня тотчас умело поддержала игру. Она вдруг вспоминает о телеграмме, полученной когда-то от нашего друга. Она помнит даже текст. «Не затевать войну. Будет конец России и вам самим. Все положите до последнего человека».